Глава восьмая. Доус. Первая сессия импровизированного саммита началась, как только прибыла Мичу па, в равной мере приятная взгляду и непроницаемая. Ее корабль причалил на середине суточного цикла, поэтому Марку задержал их всего на несколько часов. Следующие три дня дались труднее. Встречи длились по тринадцать с лишним часов, даже без перерыва на обед. Еле прямо за столами, пока Марко излагал свое видение великой всесистемной цивилизации астеров. Три раскрученные станции, автоматизированные заводы и фермы, энергостанции, установленные поближе к Солнцу и ведущие передачу лучевой энергии к местам обитания, широкомасштабное разграбление биоресурсов с трупа Земли. Рядом с этими величественными и прекрасными картинами Померк даже проект терраформирования Марса, а представлял их Марко и Нарос с беспощадной настойчивостью, перед которой терялись все возражения других участников. Санджирани поинтересовался, как предполагается обучать работников для задуманного Марко комплекса космических городов, похожего на тучу снежинок. Марко отмахнулся, не проблема. Астеры всегда готовы жить и строить в космосе врождённое умение, впитавшееся в их хрупкие кости. Па подняла проблему постоянных поставок продовольствия и медицинского обеспечения. Уже теперь станции и корабли, лишившись поставок земли, затягивали пояса. Марко признал, что предстоят скудные времена, но заверил Па, что она преувеличивает реальные трудности. Ни одно из поднятых возражений его не поколебало. Глаза у него блестели, голос звучал богаче скрипки, энергия не иссякала. С совещания Доус возвращался к себе, выжатым как тряпка. Марк уже отправлялся в бары и пабы, в общие залы, и обращался напрямую к гражданам Цереры. Доус не знал, когда он спит и спит ли вообще. На пятый день они прервались. Так падают бегуны в конце длинной дистанции. Комментарий Розенфелда никого не успокоил. «Кое маньяк! Он еще свалится!» «И что тогда?» — спросил Доус. Пупырчатый пожал плечами, улыбнулся неприятной улыбкой. «Тогда разберемся, где мы есть. Инара, великий человек. Для наших целей именно тот великий человек, какой нам нужен. Вполне нормальный бы в эту роль не вписался». Они сидели в саду у губернаторского дворца. Запахи земли и зелени смешивались с протеиновым мясом и перцами гриль, которые Розенфелд выбрал себе на завтрак. Доус, отвалившись от стола, прихлебывал из груши горячий чай с молоком. Розенфелда Гаоляна он знал третью декаду и доверял ему, насколько вообще кому-то доверял. Но не вполне. «Если, по-твоему, он свихнулся, — заметил он, — это проблемы». «Это не проблема, это профессиональная необходимость», — как от отмахнулся Розенфелд. «Он убивает миллиардами и перекраивает человеческую цивилизацию. Может он бог, может дьявол, но мысль быть обычным милым человеком, которому повезло с харизмой и обстоятельствами, ему точно не по нутру. Эта лихорадка пройдет». Сейчас, если его послушать, мы уже на этой неделе проводим первую сверку, а скоро он скажет, что закончит наш труд про правнуки. Никто так ловко не умеет сменить песню посреди такта, как наш Марко. За него не беспокойся. Трудно не беспокоиться. Ну, беспокойся, но не слишком. Розенфелд со вкусом отхватил кусок перца с протеином. Опустил шершавые веки, словно собрался вздремнуть. «Все мы здесь, потому что нужны ему. У меня, не считая Фреда Джонсона, единственная боевая сила, способная причинить ему неприятности. Санжирани болван, но так управляется с искусственной экономикой Европы, что всякий назовет его гением. Как знать, может, он гений и есть. Ты держишь шастерский порт. Па, девочка с плаката, откололась от ввп по этическим соображениям, и потому из нее выйдет отличный рождественский дед» распределять богатство между грунтовиками и привлекать к нам своих прежних единоверцев. На этом совете не было случайных людей. Он собрал команду. Пока держимся единым фронтом, мы не дадим ему захлебнуться в собственном величии. Надеюсь, ты прав. Розенфельд улыбнулся, не переставая жевать. Конечно, прав. Андерсон Доус принадлежал к ВПС с рождения. Родители, желая подмазаться к боссам своей корпорации, назвали сына погорнодобывающей компанией. Бойня, устроенная Фредом Джонсоном, позже сделала это имя символом преступлений земли против пояса. Мальчик рос, считая пояс домом, а его обитателей, при всех различиях и розни, своим племенем. Отец его был организатором, мать – адвокатом профсоюза. Он, еще не научившись читать, узнал, что гуманные отношения… Всегда приходится выторговывать. И вся его жизнь стала вариацией той же простенькой темы «дави, держись на ногах и лови свой шанс». Ему всегда хотелось вывести пояс на место, принадлежащее ему по праву, покончить с бездумной эксплуатацией его людей и богатств. Каким образом, пусть решает мироздание. Он работал на зону совместных интересов Персидского залива. Восстанавливал для них станцию Лагранс-4 и там завел связи с общиной экспатриантов. Он сделался голосом АВП на Церере. Вовремя приходил на все собрания. Выслушивал, прежде чем заговорить, и добился, чтобы нужные люди запомнили его имя. Насилие всегда для него составляло часть окружающей среды. Если надо было кого-то убить, люди умирали. Он умел завербовать многообещающего молодого техника и прежнего врага, созревшего для обращения. Этот Доус привлек Фреда Джонсона, палача станции Андерсон, хотя все обзывали его безумцем и принял дружные извинения, когда он в результате осталась разбитым носом. Позже, когда выяснилось, что Джонсон не готов сотрудничать с новой властью, Доус согласился с ним порвать. Наблюдая, как его тезка-станция росла от скромных успехов в промышленности пояса, до символа старской революции, он если чему и научился, так тому, что все меняется, и цепляться за старое самоубийство. Так что, когда Марко Инарос завязал торговлю с чернейшим из марсианских черных рынков и создал свою организацию на смену АВП, Доус решил, что у него ровно два выхода — отдаться новому или умереть вместе со старым. Он выбрал, как выбирал всегда, и потому сейчас сидел за этим столом. Иной раз выслушивая по тринадцать часов утопические бредни Марка, но тем не менее он был здесь. Хотя иной раз он жалел, что этот чёрт, Уинстон Дуарта, не выбрал для сбыта оружия кого-нибудь другого. Он доел завтрак. Перец давно остыл и размяк, а протеиновая плитка начинала черстветь. Доус бросил вилку. «С медины есть вести?» Розенфелд пожал плечами. «Ты о станции или о том, что за ней?» «Хоть откуда?» «На станции порядок», — сказал Розенфелд. «Оборона установлена, всё как следует. Что за ней, ну, никому не известно. Соса. Эдуард держит слово, шлёт транспорт и оружие, и оборудование Слакони. С остальными колониями...» «Не так гладко». В словах Доуза не было вопроса. Розенфелд поморщился себе в тарелку, впервые с начала этого неформального совета спрятал глаза. — Фронтир всегда опасен. Там бывает такое, чего не увидишь в цивилизации. Вейкфилд замолчал. Поговаривают, он там что-то разбудил. Но никто не послал корабля проверить. Да и когда бы, а? Сперва с войной бы покончить, а там уж разберёмся. А Баркайт? Розенфелд не отводил взгляда от тарелки. «Люди Дуарты говорят, что разбираются. Волноваться не о чем. Нас не винят». Каждое движение собеседника подсказывало Доузу, что нажимать не стоит, и он почти готов был закруглить разговор. Или хотя бы зайти с другой стороны. «Как это вышло, что все колонии бьются, чтобы обеспечивать себя продовольствием, не опасаясь срыва гидропоники, как на Велкере, а на Лаконии уже налажено производство?» «Там лучше спланировали, и со снабжением было лучше. Чего ты не понимаешь насчёт этого пинча марсиани Дуарты, так это...» Ручной терминал Доуза тревожно запищал. Первый очередной запрос на связь. Этот канал он отвёл для срочных дел станции. Вызывала капитан Шаддит. Движением пальца, попросив Розенфелда подождать, Доуз открыл связь. «В чём дело?» — рявкнул он вместо приветствия. Шаддит сидела за рабочим столом. Он узнал стену кабинета за ее спиной. Вы нужны здесь внизу. Мой человек в госпитале. Врачи говорят, не выживет. Стрелок задержан. Это хорошо, что поймали. Его зовут Филипп Нарос. У Доуза внутри что-то оборвалось. Сейчас буду. Шаддит отвела мальчишки в отдельную камеру. Благоразумно. Доус, едва войдя в отдел безопасности, ощутил, что атмосфера заряжена яростью. На Церере выстрел в офицера службы безопасности был короткой дорогой в космос без скафандра. Для большинства. «Я выставил автоматическое наблюдение», — доложил Шаддит. Замкнула на себя. Никто другой не включит и не выключит». «Зачем?» — не понял Доус. «Он занял ее стол». Пусть Шаддит глава безопасности, но он-то губернатор Цереры. «А то бы отключили», — объяснил Шаддит, «И никто бы больше не увидел маленького засранца живым. Между нами это было бы услугой мирозданию». На экране Филипп Нарос сидел под стеной, запрокинув голову и закрыв глаза. «Молодой человек или взрослый мальчик». Под взглядом Доуза Филипп потянулся, обхватил себя руками за плечи и снова замер, не поднимая глаз. Доуз не взялся бы решать, выражало это движение уверенность в своей неприкосновенности или страх, что она не сработает. Доуз заметил сходство парня с Марко. Но отец излучал обаяние и уверенность, а сын был сплошная ярость и уязвимость. Доузу подумалось о мозолях и открытых ранах. При других обстоятельствах он мог бы и пожалеть пленника. «Как это вышло?» — спросил он. Шадит вывел на экран ручного терминала запись. Коридор у ночного клуба ближе к центру вращения. Дверь распахивается. Выходят трое, все астеры. Мужчина и женщина на ходу ласкают друг друга, будто не замечая третьего. Миг спустя дверь снова открывается. Выходит Филипп и Нарос. Звука не было, так что Доус не узнал, что проорал Филипп вслед уходящим. Но что-то проорал. Одиночка повернул обратно, парочка задержалась посмотреть. Филипп задрал подбородок, выпятил грудь. Человечество не первое поколение, как освободилось от планетной гравитации, но поза нарывающегося на драку подростка не изменилась. В кадр вошла новая фигура. Человек в форме-безопасника, руки подняты командным жестом. Филипп переключился на него, заорал. Безопасник рявкнул в ответ, жестом указал «Отойди к стене». Парочка отвернулась и сделала вид, что ни при чем. Молодой человек, собиравшийся вернуться и подраться, медленно отступал, не поворачиваясь спиной в надежде, что его враги сцепятся между собой. Филипп так страшно притих, что Доузу стоило усилий не отводить взгляда. Безопасник достал оружие, и в руке Филиппа возник пистолет. Такой фокус дается многими часами тренировок. Дульная вспышка показалась продолжением того же неуловимого движения. Черт, побери», — выругался Доус. Дело ясное, заговорила Шаддит. Он слышал приказ службы безопасности, не подчинился, выстрелил в ее представителя. Будь это кто другой, уже кормил бы собой грибы. Доус прикрыл рот ладонью, потёр соднящие губы. Должен быть выход, способ открутить назад как твой человек?» Шаддид ответила не сразу, поняла, к чему он ведет. «Стабилизировался. Не умрет? Но и гулять не пойдет», — возразила она. «Я не могу работать, если кому-то позволено стрелять в моих людей. Понимаю, что такое дипломатия, но, не в обиду будь сказано, дипломатия — ваша работа. Моя — не дать шести миллионам человек поубивать друг друга сегодня и ежедневно». «И моя работа в том же роде», — подумал он. Говорить об этом вслух было не ко времени. «Свяжитесь с Маркой Наросом, Он должен быть на Пелле в доте 65С», — сказал Доус вслух. «Пригласите ко мне сюда». Под конец особенно тяжелого дня Доус иногда позволял себе пропустить стаканчик виски и посидеть над своим сокровищем, печатным томом Марка Аврелия, доставшимся ему от бабушки размышления, мысли человека, обладавшего страшной властью. Император мог казнить любого по своему усмотрению, одним словом создать новый закон, получить в свою постель любую женщину или мужчину, приди ему такая прихоть. Тонкие страницы заполнялись усилиями Аврелия остаться хорошим человеком вопреки вызову мира. Они не то чтобы успокаивали, но утешали Доуза. На всем протяжении человеческой истории сохранить свою мораль, не позволить чужим порокам и дурным поступкам увлечь себя за собой, было печалью каждого мыслящего человека. Доус за десятилетия выработал собственную философию. Плохие люди есть везде. Везде есть глупость и алчность, спесь и гордыня. Приходится лавировать среди них, если не теряешь хотя бы надежду улучшить жизнь астеров не то чтобы сейчас дела шли хуже чем прежде просто они не стали лучше сегодня подозревал доус будет самый подходящий вечер для аврелия марко вошел в отдел безопасности как хозяин улыбка смех чисто животное присутствие его наполнили помещение сотрудники бессознательно расступались и отводили глаза доус встретил марко чтобы проводить в кабинет шаддит и не успел оглянуться как уже на глазах у всех, пожимал ему руку. Этого он делать не собирался. «Неловко вышло!» — сказал Марка, словно соглашаясь с Доузом. «Я позабочусь, чтобы подобное не повторилось». «Ваш сын мог убить моего человека», — произнес Доуз. Марко уже сел в его кресло и развел руками. Широкий жест, как будто сводивший на нет любое возражение. «Просто ссора зашла слишком далеко!» «Доус, скажешь, что с тобой такого не бывало?» «Со мной такого не бывало», — эхом отозвался Доус, но так жёстко и холодно, что Марка в первый раз изменился в лице. «Ты ведь не станешь раскручивать это дело, а?» — понизив голос, заговорил он. «У нас много работы. Настоящего дела. Сообщили, что Земля захватила лазурный дракон. Придётся пересматривать стратегию на внутренних орбитах» доуз только сейчас об этом услышал и заподозрил что марко придерживал информацию чтобы разыграть ее когда понадобится сменить тему ну доуза так просто не собьешь пересмотрим но я вызвал вас не за этим шадид кашлянула и марко бросил на нее мрачный взгляд когда он снова обратился к доузу лицо его снова переменилось улыбка шире прежнего выражала простодушное веселье но в глазах что то такое отчего у Доуза свело живот. «Ладно, ладно», — заговорил Марко. «Бьянко, мисс. Зачем ты меня вызвал?» «Ваш сын не должен оставаться на моей станции», — отчеканил Доуз. «Если останется, мне придется отдать его под суд. И защищать от тех, кто не захочет дожидаться приговора», — Доуз помолчал. «И исполнить приговор тоже придется». Марко застыл точь в точь, как его сын в конце стычки доузу хотелось проглотить слюну похоже вы мне угрожаете андерсон не объясняю объясняю почему вам надо убрать мальчика с моей станции и никогда сюда не возвращать я оказываю вам услугу ради другого я бы не стал вмешиваться марко медленно протяжно вздохнул и выдохнул сквозь зубы понимаю он стрелял в сотрудника безопасности мог убить «Мы убили целую планету», — отмахнулся Марко. А потом, словно вспомнив о чем-то, кивнул больше себе, чем Доузу или Шаддит. «Но я ценю, что вы ради меня прогибаете закон. И ради него. Я ему этого не спущу. Нам с ним предстоит серьезный разговор». «Хорошо», — сказал Доуз. «Капитан Шаддит сдаст его вам. Если хотите вызвать своих людей, нет нужды», — ответил Марко. В телохранителях не было нужды. Никто в службе безопасности не посмел бы спорить с Марко и Наросом. С самим свободным флотом. Хуже всего, что Марко, как догадывался Доус, в этом не ошибался. «Завтра у нас совещание. Поговорим о лазурном драконе и о земле. Обсудим следующий шаг». «Следующий шаг», — вставая, согласился Доус. «Поймите, это не временные меры». Филиппу никогда больше не будет места на Церере. Марко улыбнулся с неожиданной искренностью. Темные глаза сверкнули. «Не тревожься, дружище. Если его не хотят здесь видеть, его здесь не будет. Обещаю».